Глава шестая. На то мы порешили. Вивьен переоделась, причесалась и вместе с Эрни отправилась в собственный магазин. Правда, хозяйка полезных чудес не знала, что, зайдя в контору, Фаргелан первым делом послал вызов Ренсу через браслет. Когда-то Вивьен сделала эту вещицу как напоминание для находящегося далеко человека о тех, кто думает о нем. Но капитан Леру с другом быстро приспособили браслеты совсем для другого. Впрочем, девушки об этом не сообщили. Вот и сейчас Эрни передвинул несколько крупных бусин, которые благодаря тонкой соединяющей проволоке зигзагообразно скользили по изделию. Парный браслет охотника за воздушными разбойниками должен потеплеть, как бы далеко Леру не находился. Это был их условный сигнал, что необходимо выйти на связь. Почувствовав, что браслет потеплел, Ренс должен добраться до ближайшего телеграфа и тем же способом сообщить Эрни о своей готовности отправить вызов. Сам Фаргелан всегда обращался к другу только через один пункт связи, ближайший к его конторе. Они с Вивьен пробыли в ее магазинчике всего пару часов, как сыщик получил, вернее, почувствовал условный сигнал. Придумав какой-то повод, сыщик поспешил к телеграфу. Небольшое помещение состояло из относительно просторного зала ожиданий и нескольких кабинок, где были установлены аппараты и сидели связисты. Обычно тут подрабатывали юноши-студенты, но попадались и сотрудники в годах. «Здравствуйте, Хингенфаргелан!» Дама застойка его отлично знала. «Вы сами будете связываться с адресатом или ждете вызова?» «Второе!» — улыбнулся сыщик, посылая повторный сигнал Ренсу. «Хорошо!» Дама что-то отметила у себя в журнале. «Желаете самостоятельно передать сообщение или воспользуетесь услугами наших сотрудников? Лучше дайте кого-нибудь». Эрни подумал, что не собирается говорить ничего секретного, а сам он слишком плохо помнит кодировку. «Отлично. Тогда, когда поступит сигнал, о, вот и он, пройдите в шестую кабинку». Эрни поблагодарил и удалился в указанную комнату. Как он и ожидал, у аппарата сидел совсем молоденький паренек. Он уже надел наушники и быстро строчил в обязательном блокноте. «Хинген Фаргелом», — произнес юноша, вежливо указывая на стул рядом с собой. «Вас вызывает Ренслиру. Сигнал исходит из Дорзе». «Хорошо», — кивнул Эрни. «Совсем детское и такое серьезное лицо юноши, его белая отглаженная рубашка и старательно построенные формулировки невероятно умиляли сыщика». Передайте ему мое пожелание доброго утра. Юноша старательно и без запинки застучал послание. Ответ он записывал в блокноте так, чтобы Фаргелан его видел. И тебе здравствуй, друг мой. Разве уже пришло время для упреков в том, что я заставляю мою обожаемую сестренку скучать? Последние несколько дней она о тебе не вспоминала. Ах, это разбивает мне сердце. Неужели я больше не нужен моей маленькой Вивьен? Нужен Верное слово, друг мой, и не только ей. Даже так? Я все-таки надеялся, что ничего не случилось. Прости, что разочаровываю. Но если ты не особо занят, я хотел бы, чтобы ты явился в родной дом. Кое-что произошло, и я желал бы, чтобы ты ночевал дома. Звучит интригующе. Неужели малышка наконец-то ввязалась во что-то интересное? Возможно, как и я, скорее всего. Ты будешь? разумеется надеюсь у тебя припрятана бутылка того винца которым ты в прошлый раз нас свив подчивал найду найди к сегодняшнему вечеру я соскучился по нашим посиделкам у меня возможны дела на этот вечер но я постараюсь найти время ты найдешь его все до вечера и рэнс отключился а эр не поймал себя на том что улыбается от уха до уха он тоже скучал и очень сильно Самое трудное – это не сказать Вивье на приезде брата. Впрочем, скоро у него появились дела, которые помогли ему держать язык за зубами. Первонаперво Эрни отправил Улиса лиса запиской к одному очень важному человеку, который по долгу службы мог знать о действующих на территории Эльмингерна дознавателях другой страны. Потом один за другим начали появляться помощники сыщика. Но, увы, сведения, добытые ими, Мало что проясняли и были слишком скудны и неясны. Не удалось выяснить, никто сделал Краусу документы, не являлся ли он тайным совладельцем своего предприятия до официальной его покупки, не имелась ли у него любовница. Так что Эрни решил переключиться на расследование того, что случилось в темном переулке у дома Вивьен, и отправил помощников собирать информацию. «Просто призрак какой-то», — злилась Вивьен. В перерывах между визитами помощников Эрни друзья просматривали документы на различных преступников, слечая их изображения с фотографиями Барринтона Крауса. Дело оказалось не такое простое, как мастерица поначалу казалось. «Эрни, посмотри, по-моему, вот этот похож». Вивьен протянула сыщику лист, в углу которого были приклеены две нечеткие фотографии какого-то хмурого мужика в широкополой шляпе. «Нет, не он», — едва взглянув, ответил он. «Ты даже не посмотрел. А у него вот и нос такой же, и глаза вроде похожи, и вообще...» «У него надбровные дуги слишком выступают. Погляди на ту, что в профиль. Там четко видно. У нашего же клиента они слабо заметны». Вивьен последовала совету и выругалась в полголоса, откладывая разочаровавшую ее папку. «Взялась за следующую. Фотография тут была не лучше, но с надбровными дугами все оказалось в порядке». Да и остальное при некотором воображении могло принадлежать Барринтону Краусу. Тем более, что современные магические технологии позволяли частично трансформировать облик, пусть и не кардинально, против матушки природы не выстоит ни одно искусство. Если добавить к этому другую прическу, хорошую одежду, то преображение вполне могло иметь место. Чтобы снова не попасть в просаг, Вивьен внимательно изучила фотографию еще раз, слечив ее с имеющимися изображениями пропавшего. Наконец пришла к выводу, что ее вопрос не будет слишком дурацким. «Эрни, а вот этот?» Парень отвлекся от работы и через миг вновь покачал головой. «Но этот-то почему нет?» «Вив, он Хорхи». Девушка застонала. Хорхи внешне очень походили на людей, сорков и многие другие расы, Их отличием являлась оранжевая кожа и врожденная способность телепортироваться в любое место в пределах видимости. Фотография не была цветной, поэтому первую особенность невозможно было увидеть на ней. Но в описании под изображением раса указывалась. Вторая неудача подряд обескураживала, но постепенно девушка поняла принцип, однако втянуться в работу не успела. Появление Дага Стирсона разом вывело ее из равновесия. Вивьен внутренне сжалась, ощущая отчаянное желание спрятаться за спину Эрни. Но это было бы ребячеством, так что она просто взяла в руки одну из папок, держа ее на уровне живота. Как ни странно, благодаря такому хлипкому барьеру ей стало чуточку спокойнее. — Ты вспомнил про манеры, дак Или мне все-таки обратиться к судье с жалобой на твои неправомерные действия? Фаргелан стал между сидящей девушкой дознавателем. — Угомони, Эрни. Поморщился Стирсон. Сейчас он выглядел сдержанным и холодным, но Вивьен живо помнила то чудовище, которое накинулось на нее сегодня утром. Я всего лишь пришел задать вопросы маньяхин Геллеру, как последний из тех, кто видел Роната Дауского. Последним его видел убийца, отрезал частный сыщик. А это точно не маньяхин Геллеро. Они расстались у двери ее дома около девяти вечера и больше не виделись. «Для начала пусть она сама это скажет», — нахмурился дознаватель. «Я в курсе всех событий вчерашнего дня Манихинги». «Это препятствие следствия, Эрни, ты это знаешь. Тоже хочешь нарушить правила?» «Только в ответ на твои действия». Дознаватель явно злился, хоть и старался держаться. Вивьен разрывалась между желанием спрятаться от Нэны и нежеланием выводить из себя представителя власти. «Я буду вежлив и корректен». Преодолевая свое состояние, процедил Дак. — Эрни, тихо позвала девушка, понимая, что не сможет дальше отмалчиваться. Пусть задает свои вопросы. Фаргелан отступил, становясь за спиной подруги. — Ты уверена? — прошептал он ей на ухо. Хозяйка полезных чудес повела плечами, не зная, что ответить на вопрос. Уверена она точно не была. Но ведь чем быстрее отмучаешься, тем скорее станет легче. Правда, удовольствие от этого решения Вивьен не испытала. «В каких отношениях вы были с Ронетом Даузским?» Стирсон видел, как девушке не хочется с ним разговаривать, чувствовал, давить на нее легко, и она будет поддаваться этому давлению. Но рядом стоял Фаргелан с таким выражением лица, что приходилось буквально наступать своей песни на горло. «Он купил у меня браслет для сестры и приходил к отцу за информацией про стекла. Тогда он назвался Полом Курцем. Мы пару раз поболтали». У Вивьен почему-то не получилось рассказать, соблюдая хронологию. А вчера он проводил меня до дома. И сразу после этого его убили. Стремясь вырваться из оцепенения, в которое ввергал ее этот мужчина, Вивьен сжала свободную руку в кулак с такой силой, что ногти впились в кожу. Я не знаю, когда его убили. — Кстати, да, — заинтересовался Эрни. — Когда его убили? — Около половины десятого, — поделился информация Даг, внимательно следя за реакцией собеседников фаргеллан показался ему недовольным но спорить на это дознаватель бы не стал плюс минус четверть часа что вы делали в это время леру задумалась переодевалась в домашнее и готовила ужин проговорила она кажется в общем была дома одна одна подтвердила девушка проклиная соседа к которым не пришло в голову зайти к ней за чем нибудь то есть алиби у вас нет Вивьен со ослым возмущением посмотрела на Стирсона. «Я же не знала, что произойдет убийство». «Не знали?» «Да не знала я!» — выкрикнула мастерица. «Я, проклятие, просто общалась с ним! Зачем мне его убивать?» «Пока не знаю, но вы уверены, что я не узнаю?» Даг не отрывал взгляда от допрашиваемой. «Стирсон!» — предупреждающе рыкнул Эрни. «Да, кстати, Фаргелан, а ты где был вчера?» «Я?» — удивился тот. «У себя в конторе!» Он кивнул на здание напротив. «И кто-нибудь может это подтвердить?» Приподнял бровь дознаватель. «Увы!» — развел руками сыщик. «Но поверь, если бы я кого-то убил, у меня было бы самое крепкое алиби из возможных. И у Вивьен тоже, на случай вот таких вопросов. Я часто слышу такие слова. От тех, кого потом осуждают», — парировал Стирсон. «А может, вы вместе его укакошили? А у тебя есть что-нибудь, кроме голословных обвинений? А то я начинаю понимать, почему пресса седует на низкую раскрываемость преступлений в нашем городе. У нас высокая раскрываемость, — возмутился Даг. О, не сомневаюсь, — с непередаваемым ехидством ответствовал Эрни, особенно если учесть ваши методы. Против таких разумные доводы не действуют. «Если ты такой умный, тогда объясни, что этот дознаватель, причем не последнего звания из Форевии, занимающийся поисками предмета исключительной ценности, вдруг начал вертеться вокруг твоей подр... Мэни Хингелеру!» Не особо правдоподобно исправился мужчина. «Это твоя работа», — парировал Эрни, «и я не понимаю, почему я должен делать ее за тебя после того, как ты меня так разозлил. Но если ты расскажешь мне все, что касается этого убийства, то я дам тебе подсказку и поведаю, что нашли мои люди по делу о пропаже Баррентона Крауса. Ты же понимаешь, что я все и так выясню, так или иначе. Дак терпеть не мог подобной постановки вопроса. А иначе может не понравиться тебе или Мани Хингелеру. Ой, да прекрати ты, Стирсон. Тебе предлагают информацию на блюдечке, а ты выделываешься как подросток перед самой красивой девочкой на всей улице. прекращай эту неумную, скажем так, браваду и начинай дело делать. Леру в душе содрогнулась от слов приятеля. Как у него только смелости хватает так разговаривать с человеком, который... который... да хоть в тюрьму его посадить может. Или вообще обвинить в самых страшных преступлениях и отправить на смертную казнь. Панические мысли резвым пегасом кружились в голове девушки. Только отчаянным усилием воли ей удавалось не схватить Эрни за что-нибудь и не затрясти, пытаясь вернуть ему разум. Дознавателю не хотелось идти на сделку, но он понимал, что сейчас ничего не может предъявить этой парочке. Да, у них нет алиби, как и у многих-многих людей. Да, погибший провожал Леру до дома, но суд скорее поверит в каких-нибудь грабителей в центре или буро, чем в то, что добропорядочная ремесленница пошла на убийство. Да и зачем это ей? И тем не менее Рона да узкий крутился вокруг нее, а потом его убили. Неспроста это все. Найти бы мотив. — Что ты хочешь знать? — решил немного поддаться Стирсон. — Да самые простые вещи, — произнес Эрни. Как он был убит, есть ли свидетели, кто его нашел, кто надоумил вас прийти к Вивьену и все остальное, что вы успели нарыть по этому делу. По комнате разлилось молчание. Наконец Даг пожал плечами. Они оба понимали, что скажут друг другу не все, но в их деле любая информация может оказаться полезна. Ну что ж, тело Рона Тадаусского нашел дворник, подметавший улицу. Он сразу вызвал нас, а именно мы его опознали. Ты же понимаешь, что дознаватели соседней страны, если они действуют на нашей территории, должны ставить об этом в известность нашу службу. «Разумеется, некоторые себя не афишируют, но да узкие не из таких. Известно нам было и дело, над которым он работал. Мы начали опрашивать соседей, никто ничего не видел и не слышал, разумеется. Только один вспомнил, что накануне ныне покойный провожал манихин из дома. Как его убили?» Эрни сейчас был крайне сосредоточен. Закололи ножом. Первый удар пришелся в бок, попал точно в почку. Нож был прокручен. что, сами понимаете, мгновенно вывело Хингена из строя. Даузский был человек, так что и это могло быть достаточно. Однако, когда Ранетт упал, его добили ударом в шею. Он пришелся ниже кадыка, во впадину, повредил блуждающий нерв и вызвал моментальную остановку сердца. «Боги!» — прошептала Вивиан, невольно содрогнувшись. Перед ее глазами мгновенно встала картинка, виденная ей в переулке. Она попыталась совместить ее с реальностью. Вот Пол пришел в ее магазин. Вот слушает про созданные ей браслеты, часы. Вот они вместе идут по городу, болтают, смеются. Обычный путь в полчаса растянулся почти на полтора, но это были такие светлые мгновения, и ему явно не хотелось расставаться с нею. Он задержался у двери, когда они прощались. В его глазах застыло ожидание. Леру вдруг подумала, а что было бы, если... Она все-таки пригласила его войти внутрь. Может, он остался бы жив? Или они бы оба погибли, получив четкие и уверенный удары в бок и шею? Или все-таки его одного убили бы, но чуть позже? Неясные тяжелые сожаления посетили девушку. Она попыталась убедить себя, что не виновата в смерти этого человека, но легче не стало. Желая не думать об увиденном в переулке, Вивьен напомнила себе, что Ронат ее обманывал. Назвался не своим именем, возможно, даже не просто так рядом ходил и смеялся ее по басенкам. Но даже если так, такое наказание. И все-таки девушка никак не могла смириться с тем, что в переулке умер именно этот мужчина, недавно ждавший на ее пороге приглашения войти. «Похоже, убийца не хотел, чтобы у жертвы был хотя бы один шанс выжить или что-то сказать, окажись кто-то рядом», — заметил Эрни. «Но скажи мне, Стирсон, неужели ты думаешь, что настолько профессиональные удары могла нанести Мани Хингели Ру, у которой нет соответствующей подготовки или хотя бы медицинского образования?» У Вевьен невольно расширились глаза. Она попыталась представить, как могла это провернуть. «Ремесленники умеют обращаться с ножом, да и сил у них достаточно, хотя тут дело больше в мастерстве». Нэну вдруг стало неловко это говорить. «Да я даже не представляю, где у человека почка!» — выпалила девушка, возмущенная подобным замечанием. «Вернее, теоретически знаю, что где-то сбоку». Уже тише добавила она, но чтобы удар прямо в нее пришелся. «А она же небольшая, да?» — Вивьен умоляюще посмотрел на друга. «Дак, ты меня, конечно, извини, но это лишено хотя бы подобия правды», — поделился своим мнением Эрни, ободряюще сжав плечо девушки. Неужели твое начальство так давит на тебя, что ты готов хвататься за любую, даже самую слабую версию? — Не зарывайся, Фаргеллан. — Не буду, — примиряюще ответил частный сыщик. — Лучше скажи, что было за оружие? — Средних размеров нож с тонким острым лезвием. — А следы борьбы? Если погибший был дознавателем из Фареви, у него должна быть хорошая подготовка. — Она и была. Только, по-видимому, она ему не помогла. На камне мостовой мы не нашли следов. Все-таки сухо, никакой грязи или чего-то, в чем они могли остаться, там не было. Переулок достаточно пустынен, так что и повалить в борьбе нечего. Если он и была, то первый удар, доставшийся дознавателю, оказался тем самым, что попал в почку. Два ножевых ранения — это все, что есть на теле из повреждений. Эрни нахмурился. Или удар оказался неожиданным. «Да, как если бы его нанес кто-то, кому да узкий доверял», — приподнял бровь Нэн. «Или не заметил нападавшего в пику, ему произнес Эрни. Или его что-то отвлекло от убийцы, а тот нанес удар. Или он просто оказался слишком быстр и более опытен». «Ну, последнее вряд ли. Но, вероятно, с этим трудно было спорить». «Что-нибудь еще?» — продолжил Эрни расспросы. «Должно же быть хоть что-то, за что можно зацепиться». Должно, но оружие не найдено. Да и вряд ли убийца, оставил его в крови, чтобы нам было, что ему предъявить. Как и то, что оно было какое-то особенное. Время не особо удачное. С одной стороны, еще никто не спит. С другой, в основном люди уже вернулись с работы или спешат домой. Темнота спустилась, и по темным переулкам никто не шастает. По крайней мере, в Лебуро. Место преступления тоже выбрано толково. Переулок непроходной и выходит на очень спокойную улицу, где и в девять уже никого не встретишь. О, кстати, а может, это ограбление? Денег при Даузском не обнаружили. А они были, вмешалась Вивьен. Он, девушка смутилась под взглядами, покупал на мороженое. Я видела, ну, случайно, у него в кошельке точно были деньги. Эрни хмуро посмотрел на подругу, ему много чего хотелось ей сказать, но он, как всегда, промолчал. — Так вот-то я не закончил. Дознаватель отлично понял этот обмен взглядами. Денег при нем не нашли, но тот же браслет, что он у вас в Манихинге купил, не взяли. Хотя упаковку развернули. — Да, странно, — покачал головой Фаргелан. — Ничего странного, — вмешалась Вивьен. — Это ценная вещь, но на вид не кажется слишком дорогой. Самое то для молодой девушки. Частный сыщик наконец вспомнил предмет, о котором шла речь. — Точно. А для сбыта или подарка подружке-грабителе этот браслет может казаться слишком характерным, заметным. Может, что-то еще украли? — Да, — кивнул Нэн. — Карманные часы и серебряные запонки. Портигар даже, хоть он был не из драгоценного металла. — Ага, это уже хорошо. Возможно, потом эти вещи всплывут где-нибудь. — Хм, понятно теперь, что искали у Вивьен. — Неужели, Дак, вы и правда думали, что найдете? «Все случается», — Стирсон пожал плечами, не выдавая собственного неожиданного смущения. «Ладно, а еще что-нибудь есть?» «Свидетелей нет, оружия нет». «Информации по его последним разработкам еще не поступило. Там сложный путь согласования с их форевским руководством. Да и, как я понял, Дауски не слишком часто отчитывался перед своим начальством. Это такая полувольная птица». Связи сейчас проверяются, но пока глухо. Жил он один. В течение последнего года снимал маленькую квартирку не так уж далеко от дома Манихинги. По словам хозяйки, появлялся там в основном на ночь. Никого не привозил, ничего о себе правдивого, судя по нашим сведениям, ей не рассказывал. Чудесно, пробормотал Эрни. Не человек, а образец тайного дознавателя. И не говори. Мне безумно интересно, по какой причине он прохаживался с Манихинги. Стирсон позволил себе ироничный взгляд в сторону Вивьен. «Потому что, наконец-то, стал избавляться от этой личины или все-таки по делу?» Девушка скривилась. «Как-то неприятно осознавать, что мужчина искал с ней встречи не потому, что она ему понравилась, а по каким-то совсем иным причинам. Если по делу, — передразнила она дознавателя, — то я хотела бы знать, что ему от меня было надо». — Думаю, милая, — произнес Эрни, — он хотел от тебя того же, зачем Нэн пришел к тебе недавно. На лице Вивьен отразилась судорожная работа мысли. Сегодня подобные усилия давались с огромным трудом. — Так вы поняли, что за была у Баррентона Крауса в кабинете? — заинтересовался Нэн. — А почему не сообщили мне? — Потому что ты утром накинулся на нее с обвинениями, — прорычал Эрни. — А так бы уже знал все! — «Так что же это такое?» — отмахнулся Даг. «Это созданное Манихингелеру и Манихингелуоце полотно, покрывало, задача которого — скрывать от глаз некую вещь», — ответил Завивьен сыщик. «Не понял. А в чем волшебство-то?» Эрни одним убийственным взглядом выразил то, что думает по поводу догадливости Нена, «В том, что никто, кроме хозяина вещи, даже не догадывается о ее существовании, даже если она находится на самом виду». Уточню сразу. изделие Манихинги Леру и Манихинги Луоце касается только одной конкретной вещи. Дак еще немного порасспрашивал, потом Эрни рассказал ему про фальшивые документы Баррентона Крауса. — Я так и знал! — совершенно неожиданно для своих собеседников возрадовался дознаватель. — Так и знал! Не бывает, чтобы так чисто все было. Понимаете, — решил он все-таки пояснить, — все с этим Краусом слишком хорошо и чисто. Я не видел, чтобы в делах был такой порядок, ни единого нарушения. Даже все налоги платил вовремя без каких-либо уловок. Ни любовницы, ни жалоб на него, да хотя бы даже от соседей. В общем, ничего так не бывает. Всегда что-то есть. Вивен хотела было возразить, приведя в пример свое дело, но вспомнила о товарах, привозимых Ренсом, и промолчала. Так вот в чем загвоздка, продолжал ликовать Стирсон, даже подобрел. Хорошая работа, эрнет — Благодарю, — сдержанно кивнул тот. — И, кстати, думаю, этот Краус сам смотался с помощью теклолеру. Поделился Фаргелан своими соображениями и на этот счет. — Как думаешь, может, нам так повезло, что этот Краус прятал у себя пропавший портрет и дарил Маяцкальской? Даг пытливо посмотрел на коллегу. — Я думала об этом, но что-то не верится. Зачем? Не выглядит наш пропавший сумасшедшим коллекционером, который выкрал этот портрет, чтобы бульбоваться им. «А зачем тогда в доме хранить такую вещь? Я бы не стал». «Я бы, но мало ли». «По-моему, это слишком нереально. Да и доказательств нет. Разве что Краус объявится с портретом под мышкой». Мужчины какое-то время обсуждали различные варианты, но так и не пришли к какому-нибудь мнению. Вивьен не вмешивалась. Все происходящее настолько выходило за рамки ее привычного мира, Что казалось, скорее спектаклем, разыгранным удивительно реалистично. И он девушке не нравился. Сейчас ей хотелось только одного. Больше никогда не касаться подобных тем. Неприятно, мерзко и страшно. Это сейчас Нэн запросто болтает с Эрни, а сам, небось, готов в любую минуту потащить ее или их обоих в тюрьму. Вивен читала, какими способами дознаватели порой добиваются признания. Вот уж не хотелось бы на себе проверять их справедливость. Хорошо, что Эрни рядом, он вроде как умеет разговаривать с этими людьми. После ухода стирса на девушке стало полегче. Она предложила сходить куда-нибудь пообедать, на что Эрни радостно согласился. Вивьен, однако, выдвинула условие не затрагивать столь неприятные темы. Фаргелан согласился и на это. Зато, когда они вернулись, пришлось снова садиться за фотографии. Но после часа болтовни ни о чем у Вивьен существенно поднялось настроение. пришла решимость. Чем скорее они найдут истину, тем быстрее от нее отстанут с неприятными ей разговорами. Поэтому она ожесточенно и методично проверяла личные дела преступников, полностью погрузившись в сие занятия. Пару раз оторвавшись от работы, Вивьен посмотрела на Эрни. Ей редко удавалось видеть его таким сосредоточенным. В какой-то момент девушка даже подумала, что ее друг кажется совсем иным. Знает ли она его на самом деле? Но в момент, когда этот вопрос пришел ей в голову, не поднял на нее взгляд и улыбнулся, как умел только он. Так, что от улыбающихся глаз было не оторвать взор. Вивьен это всегда невероятно смущало и пугало одновременно. В такие минуты она старалась немедленно переключиться на что-то другое. Сейчас, благодарением Бога, у нее был отличнейший к этому повод. Хозяйка полезных чудес так увлеклась просмотром фотографий, что знакомый с детства голос застал ее врасплох, заставив пожалеть обеззвучности дверей. — Ну, и где моя маленькая обожаемая сестренка? Девушка обернулась так резко, что пара листков из-под ее локтя упали на пол. — Рэнс! Она спрыгнула с высокого стула, на котором сидела и бросилась к брату. Тот распахнул ей объятия, обнял, крепко сжимая и подмигнул Эрни, как раз поднявшему упавшие бумаги. Тот ответил ему своей обаятельной улыбкой, которая так сокрушающе действовала на сестру Ренса. Сыщик и правда был рад видеть друга. Тот тем временем смог оторвать от себя Вивьен, чмокнул ее в лоб и сообщил ей, что она прекрасна. — Ты скучал по мне? — требовательно спросила девушка, рядом с братом, частенько позволяющая себя быть немного капризной. Эрне она очень нравилась такой, поэтому сыщик всегда сожалел, что надолго ее баловства не хватало. «Иначе зачем мне? было возвращаться раньше, чем планировал?» ловко объяснил рэн свой внезапный приезд. Вивьен улыбалась, хотя и не преминула заметить. «А ты разве что-то планируешь?» «Всегда!» — торжественно провозгласил старший из двух присутствующих здесь Леру. Девушка рассмеялась. Она обожала своего брата, но почти никогда не могла его понять. Порой даже просто разделить, когда он говорит серьезно, а когда шутит, оказывалось невозможным. Однако, несмотря на это, находиться в его компании было для Вивин величайшим счастьем. Глядя, как Рэнс с Эрни хлопают друг друга по плечам, что в мужском понимании означалось «обняться», она улыбалась от уха до уха и в который раз за свою жизнь думала, что ее брат – самый красивый мужчина на свете. Он был высок, крепок, Хорошо сложен, каштановые волосы подстрижены не совсем коротко, но до середины шеи не доходят. Хотя многие люди его профессии предпочитают длинные прически, словно они не охотники, а сами воздушные разбойники. Ренс даже не позволял волосам падать на высокий лоб, в отличие от Эрни, мягкие, чуть волнистые волосы которого закрывали виски. И брат, в отличие от других цирков, никогда не носил очки. Его глаза с будто вращающимся в них серебром всегда смотрели открыто и пронизывающе. — Я так рада тебе! — сообщила Вивьен то, о чем кричал весь ее вид. — Конечно! — Рэнс вновь обнял сестру за плечи. — Смотри, что я тебе привез! Он вытащил из внутреннего кармана своей любимой коричневой кожаной куртки небольшую плоскую коробочку. Вновь чувствуя себя маленькой девочкой, Хозяйка полезных чудес выхватила подарок, спеша открыть его. Внутри оказалось несколько тонких каменных пластинок. «Это же Сердатист!» — застонала от восторга девушка. «Я так долго его искала!» Эрни скривился, показывая другу, что отлично понял замысел охотника за головами. Этого камня как раз не хватало Вивьен для того, чтобы завершить новую навигационную систему для шалуни, корабля Ренса. Однако по ответному смеющемуся взгляду понял, что рано осудил этого прохвоста и оказался прав. — А еще вот это. Охотник за воздушными разбойниками взял со стола поставленный на него ранее пакет и протянул сестре. — И это главный подарок. Учти! — театральным шепотом добавил Рэнс. — Это из Варлана. — Из этого города порока? — усмехнулась Вивьен, вытаскивая из пакета красиво упакованную коробку. «Из города шарма и соблазна», — поправил ее Рэнс. По его виду Эрни заключила, что подарок с подвохом. «Рэнс!» — через секунду раздался возмущенный вопль девушки. «Это что?» В коробке лежало самое неприличное из всего виденного ею белье. «Ты, кажется, перепутал подарок мне с подарком своим любовницам». — Нет, им я купил красное, — хохотнул Рэнс, — Даниэль нельзя собой. Но... — Ну, зачем? — Вивьен, не отрываясь, смотрела на дерзкое кружево и шелк. — Так сексуальнее? — был ответ. — Нет, мне-то зачем? Это! — Надень и узнаешь. Слишком суровый голос брата заставил девушку оторваться от созерцания подарка. Сейчас Рэнс выглядел как-то иначе. Не дурачился, не смеялся. И его серьезность обескураживала Вивьен. Значит, у подарка был иной смысл, не просто подразнить ее. Ведь Ренз знал, что сестра никогда бы для себя ничего подобного не выбрала. В данном аспекте она предпочитала совсем обычные вещи. Так почему же? А брат тем временем смотрел на Эрни. Очень внимательно. «Для тебя у меня тоже есть подарок», — как-то особенно проникновенно произнес он. «Надеюсь, это не белье», — хмыкнул Фаргелон, и все трое рассмеялись. Остаток дня брат и сестра провели у себя дома в компании Эрни, Рэнсу поведали о событиях последних дней. Улучив момент, когда Вивьен не могла их слышать, сыщик добавил подробности про слежку и поделился своими опасениями, заручившись обещанием друга не оставлять сестру одну в доме. Ближе к вечеру забежал Улисс, но пробыл совсем недолго. Хотя оба Леру ничего не заподозрили, но этот визит повлиял на присутствие в доме их дорогого друга. Было часов девять, когда Эрни поднялся из своего любимого кресла и откланялся, несмотря на протесты.